8. Мощные крылья огромной птицы с силой молотили воздух. Ветер свистел в ушах. Внизу стремительно проносились леса и реки, а вокруг бушевали воздушные течения, но на спине птицы рух было относительно комфортно. С высоты было видно место, где упало солнце. Оно валялось на дне широченного кратера, медленно погружаясь в грунт. Окрестности были искорежены кратерами поменьше, куда угодили обломки светила. Теперь хансон прикинул, что в диаметре небесное тело имело около трех миль. Птица скользила над унылой местностью, истерзанной сильными ветрами. В мутном, зловещем свечении грибовидного облака равнина казалась еще печальнее. Вдруг путники увидели, как два человеческих тела стремительно пронеслись в сторону небесных прорехов. Вот и еще кто-то воспарил, заметил Борг. Явно не яйца-поклонники, воспаривших все больше и больше. Какая-то сила выдергивает их наружу, и так по всей планете. Затем обвалился кусок купола площадью эдак в половину квадратной мили. Птица Рух хрипло-каркнула и, яростно заработав гигантскими крыльями, увернулась от летящего обломка. В его кильваторе образовалась воздушная яма, куда путники и ухнули, на несколько тысяч футов вглубь. Птица-рух с большим трудом выровняла полет. Птица прошла на бреющем полете над каким-то городом. В нем происходило гнусное вакханалие. При виде руха люди, забыв о низменных страстях, схватились за оружие. Снизу со свистом прилетела стая стрел, к счастью, припоздавшая. «Они думают, во всем виноваты маги», — пояснил Борг, «а потому обстреливают все, что движется. Не стоит сейчас водить дружбу с саторами, верно?» Нима демонстративно отодвинулась от брата. «С тонущего корабля бегут только крысы». «Когда я сбежал, никто и помыслить не мог, что корабль тонет», — напомнил ей Борг. «Между прочим, если б ты не хлопала попусту глазами, а обратила внимание, куда мы летим», то поняла бы, я вернулся в экипаж, я помирился с Сатором Карфом, и в этот тяжкий час наш прадедушка был рад мне до безумия». Нима обрадованно заулыбалась, а Хэнсон недоверчиво нахмурился. «Это еще зачем?» – спросил он. Борг посерьезнел. Один покойник, вернувшийся после воспарения, добавил к сказанному другими некое слово. Нет, я не буду отягощать твою душу этой вестью. Хватит того, что это знаю я, к своему ужасу. Но теперь я твердо уверен. Вылупления надо избежать любой ценой. Я и раньше кое в чем сомневался. Не то что наш друг Мейлок, который тоже слышал слова мертвеца, но стал вдвое фанатичнее прежнего. Возможно, вылуплению уже нельзя помешать, но я человек и не желаю поддаваться судьбе. Поэтому, хотя мне по-прежнему не нравятся многие дела саторов, я вернулся к ним. Вскоре мы будем в лагере Карфа. Куда ни кинь всюду, Клин, рассудил Хэнсон. Раньше его мучила необходимость выбора между двумя путями. Теперь, когда они слились в один, альтернативы не оставалось. Если даже Борг порвал с сынами яйца, связываться с ними просто опасно. Дейв уставился на небо отметив про себя, что добрая половина купола уже обвалилась. Уцелевшие части явно держались на честном слове. По-видимому, теперь было уже неважно, что он будет делать, на чьей стороне выступать. Жизнь этой планеты подходила к концу. Когда они добрались до величественной столицы, точнее до ее жалких развалин, стало значительно темнее. Погребальный костер солнца остался далеко на западе. Заметно холодало. Птица рух снизилась к городу. Редкие прохожие поднимали к небу глаза и грозили кулаками, но обошлось без обстрела. Должно быть, у людей не хватало сил даже на ненависть. Несмотря на мрак, от электрических фонарей осталось одно воспоминание. Хэнсон сумел кое-что разглядеть. У него сложилось впечатление, что сохранились лишь самые старые и уродливые здания. Честный камень и металл еще держались, в отличие от творений магии. В одном из уцелевших домов, похоже, размещалась больница. Площадка перед ней была устлана людскими телами, по большей части неподвижными. То ли мертвые, то ли в обмороке, Кряжестые мандрагоры носили трупы к огромному костру, пылавшему на соседней площади. По-видимому, здесь буйствовала эпидемия, против которой уже не находилось никаких средств. Они полетели дальше, за городскую окраину, к стройплощадке, которую когда-то выделили Хэнсону. Руха начала снижаться, что позволяло увидеть некоторые подробности. На городском пляже собралась толпа. Люди намеревались изжарить на костре русалку, но вместо этого передрались. Вероятно, запасы еды иссякли не вчера и не позавчера. Городок строителей тоже находился в плачевном состоянии. Целый ряд бытовок смела воздушная волна от падения огромного куска неба. Он валялся тут же, посверкивая несколькими звездами. Чуть подальше пылал яркий желтый огонек. Вероятно, сюда каким-то образом залетела крошка солнца. Ударившись об утеса, она разбилась на множество осколков. Благодаря им на территории городка было относительно тепло и светло. Палатки сгорели, но на месте главного шапито выселось новое здание. Очевидно, оно было построено наскоро из камней и срубленных деревьев, без помощи какой-либо магии. Этот исполинский шалаш при всей своей неказистости в данных экстремальных условиях был замечательным укрытием. У шалаша Хэнсон увидел толпу ожидающих магов. Их было без малого 100 в том числе Сатар Карф и Сир Загарм. Мандрагоры согнали тычками Хэнсона вниз по лестнице к новостройке. Сатар Карф жестом love их, обернулся к хенсону Лицо старика походило на непроницаемую маску. С их прошлой встречи он, казалось, постарел на тысячу лет. Наконец Карф поднял руку, в вялом приветственном жесте вздохнул и медленно опустился на стул. Его лицо утратило свою железную целеустремленность, разрушаясь на глазах. Теперь он выглядел отчаявшимся больным стариком. «Почини небо, Дейв хенсон монотонно проговорил он. Маги за его спиной сердито зашумели, но Сатар Карф лишь медленно покачал головой, не сводя глаз с Хэнсона. «Нет!» Что толку грозить суровыми карами, что толку пытать, если еще день, максимум неделя, и все окончательно пойдет прахом? Что толку выяснять причины дезертирства, ведь времени нет? Отремонтируй небо, Дэйв Хэнсон, и требуй любой награды. Теперь, когда астрология утратила материальность, мы бессильны. Отремонтируй небо, и мы наградим тебя сокровищами, о каких ты и не мечтал». Мы даже можем, изыскав способ, вернуть тебя в твой мир. Теперь ты практически бессмертен. Мы можем наполнить твою жизнь всевозможными наслаждениями, алмазы, столько, что хватит купить целую империю. Если же захочешь насладиться местью, ты узнаешь мое тайное имя и имена всех присутствующих здесь. Можешь делать с нами все, что угодно, только почини небо. Хэнсона потрясли эти слова. Он ожидал от Сатара Карфа гнева, собирался чего-нибудь наврать, например, что хотел изучить методы Менеса или что заблудился, но ответа на борьбу не заготовил. Все это было полным безумием, он ничего не мог сделать, тем более когда требовали невозможного, но при виде умирающей планеты и сатора забывшего былую гордость, Хэнсон почувствовал, что ему уже не столь важно, умрет ли он вместе с планетой. Конец неотвратим, но необходимо дать им хоть какую-то надежду. — Попробую, — произнес Дейв, Я постараюсь, но для этого надо собрать всех людей, которых вы вызвали сюда для решения этой задачи. Собрав все их знания воедино, мы, если посчастливится, успеем найти ответ. Сколько понадобится, чтобы доставить их сюда? — Из толпы? Выступил Сир Перт. Хэнсон считал его погибшим при разрушении пирамиды, но его с каким-то чудом выжил. Пухлое лицо Сира Перта осунулось. Усы разлохматились, но сам он был невредим. Сир Перт печально покачал головой. Большинство исчезло вместе со своими объектами. Двое сбежали. Менес погиб. Калиостро сумел нас одурачить. «Остался лишь ты». Мы даже не можем снабдить тебя рабочими, кроме тех, кого ты видишь здесь. Народ нам больше не повинуется, ведь мы не можем накормить его. На тебя вся надежда, — поддержал Сира Борг. Они собрали все уцелевшие строительные оборудования и магические предметы, и все лишь ради твоего возвращения. Хэнсон уставился на магов, оглядел коллекцию никчемных безделушек и приборов, которую для него приберегли. Открыл рот, и над площадкой расхотился его скорбный хохот, насмешка над их надеждами и над самим собой. «Поди ж ты, Дэйв Хэнсон, спаситель миров, вы, Сатеркарф, подобрали ли правильное имя к неправильному человеку», горько произнес он. «Быть самозванцем ему уже надоело, и наказания он не боялся. Вам требовался мой дядя Дэвид Арнольд хенсон ну друзья звали его Дэйвом и выбили на памятнике это имя. Я же получил это имя при крещении, вот вы меня и вытащили. Наверное, дядя тут тоже ничего не сумел бы сделать, но я абсолютно проигрышный вариант. Я даже собачьи будки не в состоянии соорудить. Какой из меня инженер-строитель? Просто компьютерный оператор и ремонтник. Дэйву и самому было больно разрушать их надежды. Но, к его удивлению, старый Сатор невозмутимо выслушал его слова. По его лицу скользнула легкая тень задумчивости, но не разочарования. Все это я уже слыхал от моего внука Борка, сказал Сатор Карф, и все же на памятнике было твое имя, и с его помощью мы тебя наколдовали. Древнее пророчество гласит, что мы найдем решение в начертанном на камне имени. Именно так мы нашли тебя. «Следовательно, по законам магической логики, человек, для которого нет невыполнимого, это ты. Возможно, мы ошиблись в направленности твоего таланта, ну так что ж. Все же именно тебе осуждено починить небо. Кстати, что за диво такое, компьютер?» Дейв покачал головой, жалея старика с его бредовой идеей. «Всего лишь аппарат. Как он устроен, объяснить сложно, а толку от него здесь не будет». «Прошу, утали мое любопытство, что такое компьютер, Дейв Хенсон. Нима умоляюще сжала плечо Хенсона, Он пожал плечами и начал про себя переводить компьютерные термины на местный язык. Ему вспомнились старинные вычислительные машины. «Аналоговый компьютер – это машина, которая задает условия, математически подобные условиям какой-то задачи, и затем, путем ряда операций, Создает график предсказания результата, которые дадут реальные условия. Если время и интенсивность прилива изменяются в соответствии с положением некоего небесного тела, мы можем создать механизм, повторяющий своим движением очертания орбиты тела. Если факторов много, мы создаем механизм для каждого фактора, повторяющий периодические колебания этого фактора. Все они взаимодействуют между собой так, чтобы соблюдалось взаимное соотношение факторов, аналогичные реальному. Такая машина позволяет вычертить график приливов на много лет вперед. О, черт, все это гораздо сложнее. Суть в том, что компьютер берет изначальные факты и обрисовывает результаты. Теперь все это делается при помощи электроники, но принцип тот же. «Понимаю», – произнес Сатар Карф. Дэйв не поверил старику, но был искренне рад что не придется вымучивать из себя более подробных объяснений. К тому же, как знать, может, старик что-то и понял. Задумавшись на минуту, Сатер Карф удовлетворенно кивнул. «Твой мир был мудрее, чем я думал. Этот компьютер – замечательный научный прибор. Верный слуга законов природы. Мы применяли те же методы, хотя и не столь замысловатые. Но основа все та же. Принцип магического подобия». Дейв начал было возражать, но сам же осекся, ибо задумался. В чем то старик был прав. Возможно, наука не так уж оторвана от магии, как кажется, и между законами двух известных Хэнсонумеров есть связующее звено? Ведь что делает компьютер? Он задает сходные с реальными условия, полагая, что результаты вычислений совпадут с действительностью, а магия берет некую символическую частицу вещи, и производит над ней манипуляции, которые должны повлиять на реальную вещь. Точка. Вся разница в том, что наука предсказывает, а магия делает, но последствия одни и те же. В мире Дейва основным правилом логики была аксиома – символ не есть вещь. И действия, произведенные над символами – Приходилось сопя и пухтя переводить в реальную работу с реальными объектами, а здешний порядок вещей, как это ни смешно, был гораздо логичнее. Когда символ равен вещи, можно сэкономить на всех этапах между замыслом и результатом. «Значит, вина лежит на всех нас», – заключил Сатер Карф. «Мы должны были изучить твой мир получше, но и ты мог быть откровеннее. Тогда мы бы нашли для тебя компьютер» и ты создал бы должный портрет нашего неба в компьютере и заставил его прийти в порядок. Но что теперь жалеть? Мы тебе помочь не можем, так помогай себе сам. Сделай компьютер, Дэйв хенсон Это невозможно. Лицо старика внезапно исказилось от гнева. Он вскочил, взмахнул рукой, будто что-то швырнул в Дэйва. Ничего не произошло. Сатар Карф, сморщив губы, покосился на руины неба. Дейв Хенсон пронзительно вскричал он. «Властью неприходящей, властью имени твоего, имени, которое едино с тобой, держу тебя в моей голове, а шею твою в моей руке!» Дряхлые пальцы внезапно сжались в кулак, и Хенсон ощутил, что на его горле защелкнулись тиски. Он попытался высвободиться безуспешно. Старик что-то пробурчал. Тиски исчезли, зато чьи-то когти вонзились в печень хенсона Еще какая-то тварь начала подгрызать его седалищный нерв. Да и ему показалось, что у него выдирают клещами почки. «Ты сделаешь компьютер», — приказал Сатер Карф, — «и ты спасешь наш мир». От мучительной боли у хенсона подгибались коленки, но он уже не был прежним слабаком. Бесконечные часы работы под палящим солнцем — Острие, снежа ножа, злой бич надсмотрщика. Он узнал, что боли нельзя избежать, но ее можно вытерпеть. Его фантастическому телу все возможные пытки были ни а разум научился игнорировать мучения. Дейв сделал в сторону сатора Карфа шаг, затем второй. Приближаясь к старику, он сжал руку в кулак. Внезапно послышался смех ворка. Брось, сатар Карф. Клянусь всеми законами, на сей раз ты связался с личностью. Отступись, или я освобожу его для справедливого поединка. Глаза старика полыхнули злым огнем, но тут же он, вздохнув, успокоился. Боль покинула тело Хэнсона, а Сатар Карф устало опустился на стул. — Почини небо, — сухо произнес старик. Хэнсон попятился, шатаясь и пыхтя, но все-таки кивнул Сатору. Ладно, спокойно произнес он, Борг прав, человек должен бороться с судьбой, даже если нет никаких шансов. Я сделаю, что смогу, я создам этот хрен в компьютер. Но когда все будет готово, я подожду твоего истинного имени. сатор Карф неожиданно рассмеялся. Хорошо сказано, Дейв Хенсон, когда пробьет час, ты получишь мое имя. «И все, что пожелаешь в придачу, и всю скудную помощь, которую мы можем сейчас тебе оказать, сэр Перт, еды Дэйву Хэнсону!» Сэр Перт скорбно помотал головой. «Еды нет, ни крошки. Мы надеялись, что уцелевшие планеты образуют благоприятные соединения, но...» Дэйв хенсон обвел своих помощников тоскливым взглядом. «О, черт!» – произнес он наконец и щелкнул пальцами. «Абра-кадабра». Похоже, он уже набил руку, ибо получил именно то, что загадал. На его ладони материализовался целый говяжий бок. Не вынеси тяжести, Дэйв положил его на землю. Маги бросились на мясо голодные стаи Увидев их восторженные лица, Хэнсон окончательно осмелел. Сосредоточившись, он повторил свой незамысловатый ритуал. На сей раз с небес, как снег, повалили хлебные батоны, Совершенно свежие именно того сорта, который он задумал. Кажется, он сам стал магом-виртуозом нового волшебства, работавшего вне зависимости от неба. Сатар Карф удовлетворенно улыбнулся. «Вижу, вижу, резонансная магия, чертовски ненадежная при обычных обстоятельствах, скорее искусство, чем наука, но в тебе чувствуются недюжинные природные способности к ней». Как вы знаете эту магию, Дейв наивно считал, что трюк с Абракадаброй невероятно далек от местных традиций и методов. Мы владели ею раньше. С распространением более прогрессивных способов большинство ее позабыло. Слоги колеблются с той же звуковой чистотой, что и твой мир. С чистотой, с которой все еще колеблешься и ты. Твоя магия не действует на вещи этого мира, да и мы, пользуясь ею, «Не сможем ничего добыть из твоего. Конечно, здесь мы использовали другие слоги», — Сатеркарф задумался. «Но если у тебя получится таким образом достать этот ваш компьютер или его детали...» Шестнадцать абракадабр спустя Дэйв стоял над горкой бесполезного барахла и ругался, на чем свет стоит. Сначала он получил транзисторы, потом, возможно от усталости или от напряжения, утратил над собой контроль и в его ладони посыпался мусор, антикварные электролампы, артикула 201А, теодолит, хрустальная ваза, набор школьных резисторов. Но главная беда была с аккумуляторами. Сколько он не напрягался, получалось получались лишь разряженные. Электрические заряды не выдерживают переноса, как и душа, печально констатировал Сатер Карф. Надо было тебя сразу предупредить. В этом мире электричества не было, а заклятия больше не действовали. Собирай, не собирай компьютер из доступных деталей, с энергией ты швах. Тут небо над их головами шумно треснуло, и еще один обломок, обвалившись, полетел в сторону города. Серзагарм с ужасом уставился вверх. «Марс!» – прохрипел он. «Марс упал! Теперь соединением конец!» Гарм весь напрягся, и его тело медленно воспарило над землей. Дикий вопли вырвался из его глотки, но вскоре затих, ибо Гарм стремительно унесся в небо, прямо к свежей дыре. Вскоре он исчез из виду.